Глава одиннадцатая Я сглотнула перед тем, как кивнуть. По спине пополз холодок. У меня был артефакт невидимости, ну и... Никто просто не ожидал, что Леева сможет сбежать. Сейчас, наверное, охрану усилили. Но и ты стала сильнее. Сдержанно улыбнулась Сильфа. «Что вы хотите сказать, Мара Мерлея?» Напряглись остальные. «Только то, что сказала». Дромеран перевёл задумчивый взгляд с неё на меня. «Хм». В его глазах вспыхнул огонь. «А ведь это идея. Если кто-то, не умеет толком пользоваться своей силой, сумел сбежать один раз, то с нашей помощью сумеет и второй. Решено. Мы зашлём в сарток шпиона и с его помощью выкрадим мару тьмы». В зале стало так тихо, что я услышала собственный пульс. Он бился тревожно и нервно под озадаченными, удивлёнными, насторожёнными и недоверчивыми взглядами магов и мар. Только один Дромеран, судя по улыбке, был доволен своими словами. «И кто же будет этим шпионом?» Осторожно полюбопытствовала Каннере. Мак огня словно только и ждал этот вопрос, ткнул в мою сторону пальцем и радостно сообщил. «Она!» «Спокойно, Инна, спокойно!» Я закрыла глаза, чтобы утихомирить бурю внутри. «И как вы это себе представляете?» Мой голос прозвучал очень громко и резко. Возвращаться в Саарток я не хотела, даже ради спасения мира. «Я заявлюсь к Делионарису и скажу, вот она я, берите меня тёпленькой», продолжила с максимальной издёвкой. «А он, конечно же, обрадуется, и ещё бы, сама пришла». Видар тихо хихикнул, Дромерон метнул на него гневный взгляд, заставляя парня резко замолкнуть. Потом вновь посмотрел на меня. «Мы сделаем так, что он вас не узнает». «Менталист?» — я недоверчиво хмыкнула. «Он же мысли читает!» «Не забывайте, у нас есть свой менталист!» Дромеран выразительно глянул на Мерлею. Та вновь улыбнулась, причём это была странная, кривоватая улыбка одной стороной рта. Скорее, усмешка полное превосходство. «И?» — поторопила я, тоже глядя на Сильфу. Её улыбка стала шире. «В моей власти поставит на ваш разум такой щит, Мара Инна, что даже Делионарис не сможет его пробить». Её голос звучал тихо, как и всегда, но с несокрушимой уверенностью. Сильфа была убеждена, нет, она знала, что сильнее ректора Сартога. Словно они уже сталкивались в бою, и она вышла из него победителем. Я невольно задумалась. «Ну хорошо, допустим. А что насчёт моей внешности?» ауры запаха или магического источника. Там же не дураки. Они сразу узнают меня, тем более вряд ли в Арбадоне есть вторая Мара Света. «Это меньшее из проблем», — подал голос тайхан Они шарной обменялись странными взглядами и кивнули друг другу. Мне совсем не понравились перемигивания этой парочки, ведь Маг Воды и Мара Огня редко объединялись. А поподробнее? Я вновь напряглась. «Инна, ты Мара Света», — вкратчиво напомнила шарна «А значит, можешь принять и использовать любую из четырёх основных стихий. Мы просто поделимся ими с тобой». «Это как?» Она вновь глянула на тайхана Тот пояснил. «Есть один ритуал, очень древний и сложный. По сути, провести его можно только с носителем Света или Тьмы. Но после этого вас никто не распознает Мару Света». «И вы уверены?» «Делионарис или Хорген не знают про этот ритуал», — недоверчиво хмыкнула я. «Даже если и знают, то вряд ли вспомнят о нём, ведь его могут провести только мары, а наши достопочтенные Доры и Сковина не верят, что женщины-маги способны на что-то, кроме как подпитывать своих мужей». «Да», — подтвердила Шарна. «Каждый из нас поделится с тобой частью себя, частью своей стихии». «Мне ужасно любопытно, что из этого выйдет». Заговорщическим видом добавила Лериса.